Глава 14. Рина проснулась с улыбкой на лице, довольная и выспавшаяся. Нос уловил такой аромат, что она тут же села на кровати в поисках источника этого запаха. Напротив кровати, возле шкафа, стоял стол с блюдом, накрытым металлической крышкой, тарелкой и столовыми приборами. А возле него стояло мягкое кресло цвета молодой травы. Рина слезла с кровати, И в приподнятом настроении побежала в королевскую купальню. Она умылась, приняла ванну и расчесавшись деревянным гребнем с каменьями, натянула на себя уже привычную одежду для прохождения испытания, стопкой сложенную на прикроватном столике. Она заплела косу изумрудной лентой, видимо, оставленной одной из служанок, Лейлы или Клейной, и поспешила уплести еду. Она положила в рот уже привычные кругляшки и почувствовала во рту привкус мяты. Затем быстро справилась с крепами. Именно это блюдо распространяло божественный по всей комнате аромат, сдобренными вкусной подливой из чебреца и еще чего-то. Справившись с крепами, Рин открыла металлическую крышку и съела удивительное высокое блюдо, в котором было и нежное мясо, и овощи и какие-то, съедобные грибы, заправленные сливочным соусом. Что это такое было, она не имела понятия, но съела с огромным аппетитом. Запив все это травяным чаем, она встала из-за стола И только подумала, куда отнести пустую посуду, как дверь в покое открылась, и на пороге появился сухопарый старичок в длинной бирюзовой мантии. Ирина так и осталась стоять на месте. "Благое утро", произнес старичок, и Ирина удивилась еще сильнее. Кто так здоровается вообще? задумалась она, но вслух ничего не произнесла. "Берите с собой все необходимое, вам уже пора. Ничего своего здесь не оставляйте". Рина подняла с пола сумку с ценным содержимым и кинжал, который был спрятан в ножны. Видимо, об этом позаботились служанки, пока она спала, а потом выпрямилась и пошла следом за старичком, который вызвал у неё улыбку. Сегодня из-за тревожного предчувствия у Рины не было желания что-то рассматривать в коридоре. Всё-таки впереди был ещё пятый этап испытания, и к ней вернулся её боевой дух. Через длинные коридоры старичок провёл её к тренировочному залу. Это было пустое помещение размером с десять домов. На трёх столах, приставленных к углу, лежали пики и кинжалы. На стенах висели щиты и ещё какое-то оружие, которого Рина в жизни никогда не видела. Были здесь и перекладины, а вместо левой стены вверх тянулась скала, чтобы можно было поупражняться в скалолазанье. Рина же усмехнулась от этой мысли. Она уж вдоволь на тренировалась, не её хватит. Но всё же стало любопытно, что именно она забыла в тренировочном зале. Испытание начнется прямо здесь или как все это понимать? Рина нахмурилась, когда увидела двоих мужчин, которых сразу же узнала: Кирос, блондин из панно с лебедем, и мрачный Лаус, с которым она была знакома и того меньше, чем с блондином. И вот, оба в кожаных штанах и туниках, У блондина серая, у темноволосого чёрные с изображением звёзд. Кирос улыбнулся и подмигнул ей, на что Лаус гневно посмотрел на него. Старичок поспешно удалился, Кирос шагнул к ней и протянул к ней руку. Нахмурившись, девушка посмотрела на руку и перевела взгляд на его лицо. От игривого настроения мужчины не осталось и следа. Улыбка потухла, руку он опустил. Что здесь происходит? Зачем я здесь? Первым заговорил Лаус. Для того, чтобы подготовиться к пятому испытанию. А вы здесь, я так понимаю, чтобы меня тренировать? Верно понимаешь, вклинился в беседу Кирс. Тебе хватит и одного тренера. Выбирай, с кем будешь тренироваться, заявил Лаус. И, нам почему-то не задумываясь, выбрала блондина. Лаус вызывал в ней противоречивые чувства и отталкивал, и притягивал. В чем именно была причина этого, она понять не могла. Может быть, в его взглядах, а возможно, все дело было в его присутствии. От него словно веяло какой-то опасностью, и в то же время хотелось узнать его побольше. Подобных чувств в ней не вызывал ни один мужчина, и поэтому Рина решила держаться от него подальше. Лаус недовольно поджал губы, развернулся и с гордо поднятой головой направился прочь из тренировочного зала. В груди Рины что-то бурно кольнуло, и почему-то в голове зазвучала мысль, что она совершила ошибку. Ты сделала хороший выбор. Со вкусом у тебя проблем нет сообщил Кирас и подмигнул ей в своей привычной манере. Рина удивлённо посмотрела на него. "О чём ты?" "Ни о чём. Итак, расскажи, что ты уже умеешь? В каком это смысле?" "Ну, например, сплести огненный аркан. Что?" "Понял. Поработаем над этим. А считывать книги?" Рина кивнула. "Хорошо." Кирас подумал несколько секунд и сказал: Тогда сегодня будем учиться сплетать огненный аркан. Это зачем? Осторожно поинтересовалась Рина и столкнулась с серьезным взглядом Кироса. Глупые вопросы задаешь. Разве ты прошла все пять этапов испытания? Нет. Вот тебе и ответ. Сколько у меня времени на тренировки до пятого испытания? Это зависит от твоей способности к обучению, но в целом не более семи дней. Рина тяжело вздохнула. Она не имела ни малейшего понятия, что такое огненный аркан. Но что бы это ни означало, ей это уже не нравилось, учитывая неприятные события, связанные с огнем во время предыдущего этапа испытания. А когда они приступили к тренировке, Рина была готова сбежать при первом же случае. На вытянутых руках блондин провел ладонями по воздуху и создал огненный шар. Рина отшатнулась и запаниковала. Теперь твоя очередь. Проще было сказать, чем сделать, потому что у Рины не было ни малейшей способности сплетать эти, как их, огненные арканы. Выхода из тренировочного зала не было. Он растаял после ухода Лауса. Но Рина отчаянно его искала, чтобы сбежать. трусиха. А ведь ты уже практически у цели. Неужели ты так легко сдашься? Попробуй еще раз. Рина озлобленно посмотрела на мужчину. Из-за огненных атак и ее волосы выбились из косы, и она уже пожалела, что выбрала себе именно этого тренера, потому что у нее создалось впечатление, что Кира пытается ее убить. Девушка лишь уклонялась, подскакивала на месте и чувствовала себя ужом на сковородке. Ну ладно, все, не буду атаковать. Думал, это поможет, но нет. Попробуй сама сплести аркан. Не знаю, как ты это делаешь, но у меня нет магии, чтобы управлять огнем». Глупо даже пытаться что-либо сделать, выпалила рассерженная девушка. Кира лишь хмыкнул. Думаешь? А я вот в этом не уверен, Ри. Рина нахмурилась, когда он сократил ее имя, но ничего не сказала. Ты же дошла до пятого испытания. Обычная не дошла бы это точно. А парень дошел?» — подумала Рина о Ките. Кира лишь расхохотался. Хорошая попытка выведать у меня тайны, но напрасная. По правилам я не могу тебе рассказать то, что хоть как-то связано с испытанием. Я лишь твой тренер. Вот и все. Кстати, мы с Лаусом добровольно вызвались тебе помочь. Без тренера ты вряд ли прошла бы испытание. Рина сглотнула ком в горле. Что же интересно, меня ждет? И останусь ли я жива? Остался ли жив Кит? подумала она. Вопросы вертелись у нее на языке, но задала она лишь один, уже подозревая Что и на этот раз ее оставят без ответа? А кто придумал эти правила? О, ну это хороший вопрос. Пройди пятый этап испытания, знаешь? Рина вздохнула. Что ж, как она и думала, у Блондина она точно ничего не выпытает. Спустя несколько часов, обливаясь потом, Рина чертыхалась и обещала поджарить Блондина как барашка. Тот лишь веселился и подначивал ее, что у нее это вряд ли выйдет. Так как, видимо, до пятого испытания она дошла по ошибке. Девушку это раздражало до предела. За несколько часов тренировки создать огненный аркан у нее так и не получилось. Туника уже давно прилипла к потному телу, собственно, как и штаны. Хотелось стячьть себя всю одежду и лечь на холодный пол, чтобы остудить разгорячённое тело. Лицо горело от ярости и прилива крови в голове. Она выдохлась и устала как никогда. Блондин лишь подал ей фляжку с водой. Позволил передохнуть полминуты и продолжил мучить Рину своей тренировкой. "О чем ты думаешь?" спросил Кирас. "А? Ты витаешь в своих мыслях. А надо сосредоточиться. Соберись, очисти умри. Рина." кое как держалась на ногах, и злобно косилась на своего тренера. Думала она о Ките, о том, что с ним случилось. И только хрупкая мизерная надежда помогла ей держаться и продолжить бессмысленную тренировку. Я здесь из-за брата. Если я пройду испытание, я найду его. Знаешь, если он мертв, то мне нет никакого смысла проходить пятое испытание. Кира сморгнул. Ты хочешь сказать, что если вдруг узнаешь, что твоего брата нет в живых, то сдашься и перестанешь бороться за свою жизнь? Эти слова подействовали на нее, как ледяной душ, потому что раньше об этом она не задумывалась. Пожалуй, нет. Тогда прекрати раскисать и пробует до тех пор, пока у тебя не получится. Как бы блондин не старался, у Рины ничего не выходило. Ее тунику, как и штаны, он прожег в нескольких местах. Она лишь визжала, ругалась и пыталась уклониться от его ударов. Но под конец просто легла на пол и не смогла подняться от дикой усталости. Кир вздохнул, понял, что нет никакого толку продолжать тренировку, и отпустил ее отдыхать. Клейна и илыла. Подняли ее с пола как мешок, захватили сумку с трофеями и проводили девушку в помещение в лимонных тонах, которое было меньше по размеру покоев королевы, как изначально решила Рина. Краем глаза Рина увидела стол и шкаф. Служанки дружно сняли с ушибленного тела испорченную одежду и поволокли ее в купальню. Клейна теряла терпение и недовольно поджимала губы, глядя, как девушка лежит в ванной и пялится перед собой в одну точку. Лيلا потянула за платье свою подругу, и обе покинули купальню, оставив Рину наедине со своими мыслями. Девушка вздохнула от облегчения. Хотелось хотя бы ненадолго побыть в одиночестве, просто вот так полежать в ванной и насладиться этим спокойствием, несмотря на то, что тело в некоторых местах неприятно пекло от полученных ожогов. Ей бы хотя бы получить какой-нибудь малейший знак, что брат жив, и тогда она поймет, что все это не зря. За свою жизнь она, конечно, продолжит сражаться, но без кита она казалась пустой и теряла смысл. Она не воин, чтобы упражняться, а сплетать эти огненные арканы ей тем более не по силе. Откуда у нее эта способность, если она даже постоять за себя толком не может? Рина резко напряглась, когда в голове проскочила мысль, отрезвляющая и одновременно пугающая. Она тут же отбросила ее, но из ванны все таки поднялась обтерлась холстиной и натянула на себя шелковый халат, расписанный драконами. Кармашек на халате чуть топорщился, в нем ощущалась тяжесть. Рина засунула туда руку и вытащила небольшую стеклянную рульгушку с короной. К короне была прикреплена записка. Затаив дыхание, Рина развернула записку и жадно впилась в послание. Почерк был знакомый и размашистый. На глаза девушки навернулись слезы. — "Я жив, Лиска. Борись и не вздумай сдаваться". Я рядом. Рина перечитывала весточку брата по десятому кругу, то, что записку написал он, не было никаких сомнений. Конечно, если его не пытали мучители, не выведали тайны и не воспользовались этим, написав ей послание, чтобы она продолжала тренировки. Лиской он называл ее в детстве, потому что она носила терракотовую тёмно-оранжевую одежду и ассоциировалась у него с лисой Алисой из детской книжки которая простояла на полке книжного шкафа лет пятнадцать, если не больше. А еще потому, что ее раздражало это прозвище. Прозрачная капля упала на бумагу. Рина перевернула ее и прочитала еще одно послание. Как только прочитаешь это, сразу уничтожь. Это против правил. Рина сразу порвала записку на мелкие кусочки и спрятала за ванной. Кирас, вот кто отправил эту записку. В этом у нее не было никаких сомнений, потому что во время тренировки она спросила у него о своем брате. И блондин, видимо, сжарился над ней. Служанки вошли в купальню и жестом указали ей, чтобы она покинула помещение. Арина старалась спрятать глупую и счастливую улыбку от осознания, что Кит жив. Это было самое главное. Все остальное она как-то переживет. Служанки выполнили уже привычные действия. Лейла высушила ей волосы и заплела две косы, а Клейна нанесла всю ту же странную жидкость на лицо, пахнущую травой и землей, которую позже смыла Ирина наaspx съела все, что ей принесли служанки: спаржу в чесночном соусе, пирог из тушеной капусты и травяной чай. Из-за голода еду она даже не жевала, а глотала, но вскоре поняла, что наелась и может отправляться спать. Тело неприятно соднило, и она кое-как сидела в кресле. Позже в покои вошла Руби и осмотрела ее тело. Лежать ногой перед Троицей было до жути некомфортно. И Ирина считала до 10, чтобы не взорваться и не наговорить наблюдательницам гадостей. Руби поджала губы, тяжело вздохнула, достала из своей сумки какие-то склянки и принялась втирать их в ушибы, порезы и ожоги. Откуда взялись ожоги, она поняла сразу, а вот откуда ушибы и порезы, Но позже вспомнила, что ее безжалостный тренер загнал ее к тренировочной скале, там она и зацепилась за скальный выступ, Причем не раз. Руби израсходовала четыре склянки, покрыла тело девушки уже знакомой зеленоватой слизью. А потом пожелал ей удачи и вышла из покоев, с гордо поднятой головой. Рина быстро укуталась в халат и не обратила внимания, как служанки покинули комнату. А потом глаза закрылись, и она уснула.